Вторая четверть. Глава 19. Роза Леднёва. Ноябрь пролетел со скоростью сверхновой. Последние выходные этого месяца мы с мамой провели в цветочном магазине вместе с продавцом лилий. Она училась в параллельном классе, украшая помещения и витрины к Новому году. К сожалению, я пока не разделяла всеобщие новогодней эйфории, окончательно погрязнув в учебных делах. В этой четверти мне пришлось поднажать сильнее, потому что в начале декабря директор традиционно оглашал имя счастливчика, который будет представлять нашу школу на престижной Всероссийской Олимпиаде «Импульс». В глубине души я была уверена, что, учитывая мои многолетние заслуги перед школой, выберут именно меня. Тем не менее, я зачем-то записалась в школьный театральный кружок. Ладно, признаюсь. Обнаружив, что Лана Латыпова записалась в кружок, я решила и здесь от нее не отставать. Поэтому теперь я тратила время, которого у меня и так практически не было, еще и на репетиции спектакля Снежная королева. Рос, ты чего сидишь с таким лицом? Эта церемония чистая формальность, подбадривала меня Лена. Кого еще отправлять от нашей школы, если не тебя? После урока вся параллель одиннадцатиклассников собралась в актовом зале, где с минуты на минуту директриса должна была огласить решение педсовета. Я испытывала невероятное волнение. Попасть на Олимпиаду было моей заветной мечтой, ведь участие в ней открывало огромные перспективы, а призовое место и вовсе сулило невероятные бонусы при поступлении, вплоть до того, что тебя могли зачислить практически в любой вуз на бюджет без вступительных экзаменов знаю но меня с утра не покидает нехорошее предчувствие Дейла Латыпова в последнее время как-то подозрительно притихла произнесла я косясь на чересчур улыбчивую лану занявшую место в первом ряду я в тебе не сомневаюсь сжал мою руку игорь кивнув я выдавила благодарную улыбку как это ни странно олейник сдержал обещание и вел себя со мной крайне сдержанно. Наши отношения будто откатились на год назад, когда мы общались исключительно как друзья, еще не став парнем и девушкой. Надо сказать, сейчас такое общение меня полностью устраивало. Я была рада, что Игорь перестал давить. Похоже, он и сам осознал, что он на кону поступления, и, наконец, сосредоточился на учебе. Игорь отвлекся на входящее сообщение, а я вздрогнула от расстроенного шепота Ленки на ухо. Макс уже неделю не ходит на уроки. Андрей сказал, у них там какой-то большой заказ. Сразу несколько тачек надо подшаманить. А тут всего ничего до окончания второй четверти. Как бы у него снова проблемы не начались. Я промолчала, не желая обсуждать Леднева. После осеннего балла мы с Максимом почти не общались. Если не считать пары организационных моментов. Я больше не ощущала на себе его заинтересованного взгляда. Вообще никакого. Леднев вел себя так, будто я пустое место. Справедливости ради он и с Леной общался подобным образом. Даже пару раз демонстративно уходил из столовой. Стоило Трофимовой занять место за его столом. И приворот тут не помог. Появившаяся на сцене директриса моментально выдернула меня из тягостных размышлений. Я сделала шумный вдох, сцепив руки замком на коленях. «Дорогие учащиеся, сегодня волнительный день», — начала Ольга Владимировна. «Вы знаете, что один ученик нашей школы за особые заслуги каждый год отправляется на престижную Всероссийскую Олимпиаду «Импульс». «Это шанс, который помогает мечтам стать реальностью». Загадочно улыбаясь, Михайлова сделала картинную паузу. Роз, да не волнуйся ты так, понятно же что». Трофимова положила свою руку поверх моей ладони, однако договорить не успела. «Друзья, не будем ходить вокруг да около». В этом году представлять нашу школу на Олимпиаде будет Лана Латыпова. Лана Латыпова? Что? Что за...» — тихо выругался олейник. Мгновение, и актовый зал наполнился оглушительными аплодисментами. «Рос, они прикалываются?» — возмутилась Ленка мне на ухо. Почувствовав на себе несколько злорадно сочувствующих взглядов, я силой прикусила губу моментально ощутив на языке неприятный металлический привкус. «Ланочка, поднимайся на сцену, я вручу тебе диплом». Словно сквозь шум воды в ушах я слышала, как директриса рассыпается в любезностях, отдавая Латыповой мою победу. А в том, что победа была моей, я не сомневалась. Никто не делал для школы столько, сколько делала я. Порой в ущерб собственным интересам. «Как неожиданно, Ольга Владимировна! Я так счастлива!» Вы же знаете, это было моей мечтой. Откровенно радовалась Латыпова, кидая в меня язвительные взгляды шпильки. Больно. Да чего же больно было видеть ее на моем месте? Дочка, прекращай плакать. Все нормально, иди. Сорванным голосом попросила я, мечтая снова остаться наедине со своими мыслями. Родная, это неприятно, но невозможно же всегда побеждать. Мама ласково гладила меня по волосам. Давай искать в твоем проигрыше и хорошее. Например, я буду чаще видеть тебя дома, подготовки меньше. Тошка постоянно жалуется, что совсем не видит сестру. Мам, я вытерла слезы рукавом пижама. Обиднее всего несправедливость. Латыпова обошла меня нечестно. Не понимаю, как ей это удалось. Меня до сих пор потряхивало. Тогда мы отставить слёзы». Коварно улыбаясь, на пороге моей спальни появился отчим. «Серёж, Розе надо выплакаться», — горестно вздохнула мама, продолжая гладить меня по волосам. «Может, рано, пока слёзы-то леть?» — внезапно спросил дядя Сережа. Я целый час изучал положение этой заковыристой олимпиады и нашёл пару интересных сносок. «Каких ещё сносок?» — уточнила мама за меня. Отправил ссылки Рози на телефон. Если в двух словах положение сказано, что раз в три года каждая школа имеет право отправлять на Олимпиаду не одного, а двух участников, — Серьезно объяснил дядя Сережа. «Где ты об этом прочитал?» Открыв сообщение от отчима, я расфокусированными от слез глазами принялась всматриваться в пляшущей строчке. «Да вот же!» «Правда, в положении значится этот пункт», — согласилась я. А значит, еще не все потеряно. Поборемся, воодушевленно закончил за меня отчим. Ольга Владимировна, последний раз два ученика от триумфа ездили шесть лет назад, то есть по правилам Олимпиады это вполне возможно. Роза, но мы не планировали в этом году отправлять двух человек, несколько раздраженно возразила директриса, которой я пришла еще до начала уроков. Но Лана победила несправедливо. Стояла на своем «я». «С чего ты это взяла? Думаешь, мы специально тебя засудили?» Глаза Михайловой под стеклами очков в стильной черной оправе сузились. «Возможно, ты не в курсе, но Латыпова этой осенью победила в двух престижных городских конкурсах по математике и литературе». Разумеется, я не знала, а хитрая Лиса Лана нигде не афишировала свои победы. Откашлившись, я постаралась взять себя в руки. В положении об Олимпиаде сказано, что окончательные списки надо подать до конца декабря. У меня есть время доказать, что я достойна участия. Поверьте, я готова на все, чтобы представлять там нашу школу. «Прямо на все? директриса внезапно рассмеялась. Я решительно кивнула. «Ох, Леднева, я так и знала, что ты с утра пораньше ко мне прибежишь». Ольга Владимировна сняла очки, уводя взгляд в темное окно. Несколько секунд она молчала. Есть кое-что, но, пожалуй, даже тебе с этим справиться не под силу. Я готова сделать все, что вы попросите, выпалила я, не задумываясь. Михайлова вновь надела очки, несколько раз моргнула. Поможешь Максиму Ледневу окончить вторую четверть без строек? Внезапно тихо произнесла она. Вы шутите? Я гулко выдохнула. Это нереально. Он прогульщик и двоечник. Ты же сказала, что готова сделать все, даже невозможно. Директриса дерзко улыбнулась: Если Максим получит четверки по русскому языку и остальным предметам, ты вместе с Латыповой будешь представлять нашу школу на Олимпиаде импульс.